Страница 373.26.5. Калькулирование себестоимости продукции. С целью контроля за затратами по местам их формирования, направлением и определения затрат в расчете на единицу определенного вида продукции применяется классификация затрат по калькуляционным статьям расходов. Типовая калькуляция содержит следующие статьи расходов. первое Сырье и материалы. второе Возвратные отходы. Вычитаются. Третье. Покупные изделия, полуфабрикаты, услуги промышленного характера сторонних предприятий и организаций. Четвертое. Топливо и энергия на технологические нужды. Пятое. Расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых выпуском продукции, работы и услуг. Шестое. Отчисления на социальные нужды. Седьмое. Расходы на освоение и подготовку производства. Восьмое. Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования. 9. Цеховые расходы. 10. Общезаводские расходы. 11. Прочие производственные расходы. 12. Коммерческие расходы, внепроизводственные расходы. Сумма первых девяти пунктов составляет цеховую себестоимость. При добавлении к цеховой себестоимости пунктов 10 и 11 получаем производственную себестоимость. Добавляя к производственной себестоимости пункт 12, получаем полную себестоимость. Объектом калькулирования могут быть единицы готовой продукции, заказ, вид работы или услуг. Вышеперечисленные затраты могут подразделяться, исходя из следующих признаков. первое По признаку участия в производственном процессе различают основные и накладные затраты. Основные затраты непосредственно связаны с изготовлением продукции, сырье, основные материалы, технологическое топливо, заработная плата, производственных, рабочих. Накладные затраты – это расходы, связанные с обслуживанием процесса производства и управления, общехозяйственные, общепроизводственные, коммерческие. Страница 374. Второе. По признаку зависимости от изменения объема производства, расходы группируются как условно-постоянные и условно-переменные. Переменные затраты – это затраты, которые… Изменяются пропорционально изменения объема выпуска продукции, сырье, основные вспомогательные материалы, заработная плата, производственных, рабочих. Постоянные затраты – это затраты, которые не изменяются или меняются в незначительных размерах при изменении объема производства продукции, расходы, связанные с управлением производством, его обслуживанием и так далее третье По характеру зависимости расходов от данного предприятия подразделяются на… Зависимые – норма расхода сырья материалов топлива труда и независимые от предприятия норма амортизации нормы на социальное и медицинское страхование норма отчисления в пенсионный фонд цены и другое четвертое по методу отнесения на себестоимость продукции на прямые и косвенные в промышленности применяются различные методы калькулирования прямого счета расчетно аналитические нормативной по переодельй параметрической исключение затрат коэффициентной комбинированной Наиболее распространен расчетно-аналитический метод калькулирования. Его сущность состоит в том, что прямые затраты на единицы продукции определяются путем нормативного расчета, а косвенно пропорционально принятому признаку. Затраты на сырье, основные вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, энергии на технологические цели определяют умножением норм расхода на цену их приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов. Заработная плата производственных рабочих, основная и дополнительная, рассчитывается следующим образом. По основной сдельной зарплате на основе норм выработки и расценок. По временной оплате труда, исходя из числа часов работы и установленных тарифов. По дополнительной заработной плате по отдельным видам продукции, путем распределения затрат на дополнительную зарплату производственных рабочих с помощью процентной ставки от суммы основной заработной платы. Страница 375. Страна 375. Размер отчислений на социальные нужды – пенсионный фонд, социальное страхование, медицинское обслуживание, фонд занятости – происходит по установленной законодательством норме от суммы основной и дополнительной заработной платы, в настоящее время 39%. Косвенные расходы. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, общие производственные расходы, общехозяйственные распределяются на себестоимость конкретных изделий пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. Но прежде чем распределять косвенные расходы, определяется их общая величина на основе разработки смет расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, общих производственных расходов, общехозяйственных и коммерческих. Коммерческие расходы Распределяется пропорционально производственной себестоимости всей продукции – товарной, либо пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования включают стоимость товарно-материальных ценностей на содержание машин и оборудования, расходы на оплату труда с начислениями рабочих по наладке и обслуживанию оборудования, услуги, полученные со стороны на содержание оборудования и рабочих мест, энергия, сжатый воздух и тому подобное, износ инструмента, амортизация оборудования и внутрицехового транспорта, услуги вспомогательных производств. Общепроизводственные расходы включают затраты на содержание аппарата управления цеха с начислениями прочего персонала, износ малоценных и быстро изнашивающихся предметов МБП, амортизация прочих основных фондов цеха, стоимость товарно-материальных ценностей по содержанию зданий, сооружений, цехов, охрану труда и технику безопасности. Общие хозяйственные расходы включают затраты на содержание аппарата завода управления с начислениями, прочего персонала, износ инвентаря общезаводского назначения, амортизацию основных фондов завода управления, расходы на командировки, почтовые расходы, подготовку кадров, налоги, сборы и другие общезаводские платежи. Коммерческие внепроизводственные расходы связаны со сбытом продукции, упаковкой, хранением, транспортировкой до станции порта, пристани, отправления, погрузкой в транспортные средства, рекламы в пределах утвержденных норм расхода, включая участие в выставках, ярмарках, стоимость образцов товаров и другое. Страница 376. Главный в выборе метода распределения косвенных затрат состоит в том, чтобы принятый метод обеспечивал наиболее точное отнесение косвенных затрат на производство конкретного изделия. Это важно для определения минимального уровня цены производства конкретного вида изделия, работ, услуг.